бой, и Палмер, казалось, тоже это понял. Он вновь достал меч из ножен и бросился к своим на подмогу. Мне же пришлось быстро уклоняться от очередной подбежавшей твари, которая замахнулась уродливой лапой с острыми когтями. Я мигом пригнулся, и удар прошел сверху. Монстр завалился на стену находящегося рядом здания, но быстро сориентировался и избежал столкновения. Мгновенно развернувшись, приготовился уничтожить тварь из жезла. Но ничего не произошло. Вот ведь засада. И почему именно сейчас закончился заряд? К сожалению, монстр оказался на редкость мышленым и сходу догадался, в чем дело. Он тут же бросился в мою сторону, приготовив массивные лапы. С раздражением поморщился и таки нырнул в транс первого уровня. Затем молниеносно вынул ферсалу меч из ножен и занес для удара. Тварь тут же совершила гигантский прыжок, взмыв воздух почти на три метра, и приземлилась сзади. Ее пасть широко распахнулась, обнажая острые клыки, которые и так норовили впиться прямо в меня. Резкое движение вбок, и челюсть хватает лишь часть воздуха. Монстр грозно зарычал и развернулся. Однако в этот момент я уже находился рядом. Все произошло в считанное мгновение, и тварь не успела ничего предпринять. А мой резкий выпад и последующий рубящий удар в секунду прорезали кожу ужасного создания, и во все стороны брызнула мерзкая фиолетовая жижа, служившая той кровью. Часть из нее угодила прямо на меня, и пришлось быстро отскочить в сторону. Сам же монстр утробно зарычал, и казалось, что стал еще злее. А вот только ранение для него было слишком серьезным, чтобы продолжать сопротивляться. Ужасная слизь струилась из него настолько быстро, что в течение нескольких десятков секунд монстр полностью ослабел и уже еле шевелился. Я аккуратно приблизился к нему и с размаху отрубил уродливую пасть. Тело некоторое время еще билось в конвульсиях, а затем завалилось на землю и перестало подавать признаков жизни. На лбу выступили крупные капли пота, а дыхание стало неравномерным и частым. Поэтому я отыскал глазами пустующее, полуразвалившееся здание, и некоторое время решил побыть там, чтобы перевести дух. Внутри все оказалось перевернуто вверх дном. Похоже, что здесь раньше жили обеспеченные люди, судя по интерьеру дома. И выезжали они в спешки, ведь повсюду валялись предметы быта и скомканная одежда. Я присел в одно из кресел и шумно вздохнул. На улице шла кровавая и масштабная бойня. Никакой фильм бы не сравнился с тем, что происходило здесь. По крайней мере, на экране смотреть одно, а вот участвовать самому — совсем другое. Хорошо хоть, что жезлы пока еще держались и наносили серьезное повреждение врагу. Пожалуй, они слегка компенсировали нашу численность воинов, так что шансы на победу были почти равны. Некоторое время я таки сидел, пытаясь прийти в себя и восстановить источник. Даже успел немного помедитировать, так что сейчас чувствовал себя немного получше. Вот только стоило мне открыть глаза и оценить обстановку в доме, как мысленно выругался. «Надо же, кто сюда пожаловал! Вот только этого не хватало!» Из темноты прямо на меня смотрело лицо Миандра, на котором играла зловещая и хищная улыбка. Парень понял, что я его заметил, и медленно приблизился. «Вы только посмотрите! Кто же здесь отдыхает? Сам Тир-торгаш!» Мерзко хихикнул он. «И чего же вы тут расслабляетесь, господин?» «А ты, я смотрю, времени зря не теряешь, Миантер. Встал во весь рост перед ним и оглядел с ног до головы. Сумел выследить, так да еще и подготовился не на шутку. «Или думаешь, что я не увижу твой арсенал, сударь?» Парень резко похолодел и гневно осклабился. «Это не имеет значения. Я пришел сюда не просто так. У меня есть предложение». «И какое же?» Ожидая подвоха, поинтересовался. «Мне удалось найти секретный способ проникнуть штаб сортанцев таким образом, чтобы остаться незамеченным. Большая часть воинов сейчас на поле битвы, так что мы сможем спокойно зайти в спину» и добыть информацию из их логова». Но мои брови изметнулись вверх от удивления. «И чего же ты сам туда не отправился? К чему тебе я?» «Одному слишком рискованно и опасно. А тебя я успел оценить по достоинству, как воина. Тем более, тебе разве не интересно узнать их тайны?» «Пожалуй, если бы я не был подключен к его сознанию и заранее не знал, что все это подлая ловушка, чтобы поймать меня...» то, быть может, и задумался над этим предложением. Хотя даже в таком случае была большая вероятность того, что просто послал его куда подальше с такими идеями. «Знаешь, я, конечно, догадывался, что ты не подарок. Вот только не ожидал, что сможешь предать нас, связавшись с сортанцами. Ведь, как понимаю, на выходе из прохода меня будет ожидать сюрприз». Лицо парня миг обратилось и вытянулось от изумления. Но всего через секунду он гневно заскрипел зубами. «Что ж, я так и знал, что ты слишком опасен! Понятия не имею, что они собираются с тобой сделать, но ни черта у них не выйдет! Я расправлюсь с тобой здесь и сейчас!» В этот же миг с нескольких сторон выдернули два закадычных друга Меантра, которые постоянно с ним ошивались и кивнули в мою сторону. Сам Миантр достал из-за спины какой-то длинный и острый предмет. Моментально напомнишь мне о предательстве Мелисы. Скорее всего, нечто подобное и использовала девушка, чтобы вырубить меня. И вот сейчас у этого предателя абсолютно такая же вещь. Урод! Злобно выпалил я. Тебе это не поможет. Посмотрим. пожал плечами парень. Настроение. А ты один. Так что готовься сдохнуть. Ждать не стал. Исходы сходу нырнул в транс второго уровня, а заодно я активировал универсальный скрыт, становясь невидимым для противников. Двое замешкались, а вот миантер метнул в мою сторону нечто блестящее и острое. Кажется, нож. Один рывок и лезвие вонцается в стену позади меня. Послышались возгласы проклятия. Я вам давине до око достал меч и ринулся в атаку. Будучи скрытым, держать перевес на своей стороне оказалось легче. Но эта троица двигалась быстро и слаженно, потому иногда приходилось уклоняться и подныривать между ними, чтобы не разрядить защитный артефакт. В какой-то момент первый из них, тот, что был покрупнее, наконец выдохся и подставился. Этим случаем нужно было воспользоваться, поэтому мой меч мгновенно рубанул по броне парни и откинул того вглубь здания. Послышался глухой отрезк, и часть стены, которая до этого и так с трудом удерживалась, чтобы не упасть, наконец завалилась. Я обрушилась на только что прилетевшего туда противника. Двое других немедленно и быстро поняли, где я нахожусь. Миандр подпрыгнул справа, а его товарищ слева. Оба замахнулись клинками и попытались задеть, но промахнулись. Я проскочил между ними и с разворота ударил ногой в спину миандра Тот чуть отклонился вперед, но все же остался на ногах. Однако второй вдруг силой крутанулся на месте и резким ударом ноги угодил мне в плечо. Непроизвольно отлетел в кресло и чуть было не потерял равновесие. Недовольно сжав зубы, кинулся на него, готовя к атаке ферселовый меч. Парень лишь хмыкнул и подготовил свой клинок, затем парировал выпад и двинулся на меня. В этот момент подоспел и меантр, который ловко пробрался назад, намереваясь меня обмануть. Я лишь хмыкнул и юркнул вниз, сделав кувырок по полу. После этого отскочил в сторону и нырнул в транс второго уровня. Молниеносное движение мечом, и защита второго тут же слетает. Лезвие спороло броню, и на спине выступила свежая кровь. С этим покончено. Остался последний. Меантра замешкался лишь на секунду, оглядывая своего товарища, а затем, грозно рыча, ринулся по дому, расмахивая собственным клинком. Я подгадал момент и ловко поставил подножку, сбивая его с ног. Парень распластался внизу и в ярости ударил кулаком стоящий рядом столик. Меч вылетел из рук, и я одним ударом ноги отшвырнул его в дальний конец дома. Второй лежал неподалеку и не двигался, а кровавая лужа под ним становилась все шире. «Сволочь!» С презрением сплюнул Миантр, глядя в пустоту дома. «Знай, ты победил нечестно!» Я невесело усмехнулся и снял себе маскировочное плетение. Затем глянул в глаза неприятеля. «Кто бы говорил. Будь подобное преимущество на твоей стороне, даже не сомневаясь, что воспользовался бы им. Ведь так? Или ты полагаешь, что я не должен защищать свою жизнь, а сразу сдаться тебе?» Он ничего не ответил, продолжая сверлить меня ненавидящим взглядом. Несколько минут мы таки стояли, оглядывая друг друга и думая над тем, что произошло за все время между нами. И эти отношения назвать приятными было очень сложно. Как сейчас помню, что за подлости творил этот гад, аж плохо становится. Да пошел ты! Наконец выпалил с яростью Мьянтер и вдруг резко активировал мощный взрывной артефакт, находящийся у него за поясом. Я мгновенно оказался в трансе третьего уровня и выскочил из дома, пока происходил момент активации. Вот ведь засранец! Решил под конец унести в могилу не только себя, но и меня. Все же этот парень однозначно заслужил своей участи. Чего только одно предательство стоит. А после, когда был всего в десяти метрах от здания, оно с оглушительным звуком понарвалось, раскидывая обломки во все стороны. Некоторые даже полетели в меня, но уклониться от них оказалось не так сложно. И вот хотел же немного передохнуть, а в итоге еще больше устал. Хорошо хоть, что насчет этой троицы можно больше не беспокоиться. Вот только как быть дальше? Где перевести дух? Повсюду продолжалась масштабная бойня и, казалось, только усилилась. Количество уничтоженных зданий возросло чуть ли не наполовину, а про трупы можно было и вовсе молчать. Потери несли все, как люди, так и сортанцы с темными эльфами. Сам о граже теперь было просто не узнать, после всего того, что здесь творится. Величественная столица превратилась в кладбище и руины. Я кое-как умудрился подыскать подходящее место для отдыха и за некоторое время смог привести себя в порядок. Когда же восстановительный процесс перешел в ключевую фазу, меня вдруг опять прервали. В дом, который я выбрал, неожиданно ворвался Эйр Антерил со своими главными учениками. Глава 16 Я изумленно уставился на прибывших. Судя по их виду и в целом эмоциональному состоянию случилось что-то серьезное. Только этого сейчас не хватало. Ален, наконец-то мы тебя нашли. Выдохнул Эйр, приблизившись ко мне. Затем дружески хлопнул по плечу и горько улыбнулся. Что произошло? Не стал тянуть резину я. Почему вы здесь? Марвел и змей понуро опустили голову. А наставник друг силы опортил стоявший неподалеку столик, ранеся его в дребезги. После этого гневно выпалил. На нас напало слишком много эльфов. Отбивались, как могли, пытаясь держать их. Потеряли почти весь отряд, даже собственных учеников школы. Многие дома, часть оборонительной стены оказались разрушены. А после того, как в защитниках почти никого не осталось, они вдруг ушли. Мы не сразу поняли всю серьезность ситуации. И лишь после обнаружили, что принцессы Гианары нет. Я мысленно выругался. Как же меня все это достало. Хотелось раз и навсегда уничтожить каждую тварь, решившую напасть на Аграс. А в особенности одного мерзкого проклятого паука, из-за которого столько проблем. Вы знаете, где она? Хмуро поинтересовался у застывших воинов. «Скорее всего, в их штабе», — предположил Роб. «Где им еще их держать?» «Нам нужна твоя помощь», — обратился ко мне Эйр. «Алин, я на опасности. Если сейчас ничего не предпринять, ее и вовсе могут убить». «Сколько у вас осталось эльфов и людей?» «Хоть кто-нибудь выжил?» Попытался узнать это. А Энтери лишь угрюмо покачал головой. Похоже, нас будет только пятеро. И пусть вместе мы представляем серьезную силу, справиться с большим скоплением противника просто не сможем. Вот же черт. Проклятие. Шумно вздохнув, я лишь кивнул, соглашаясь им помочь. Что ж, нечего больше оттягивать этот момент. Если повстречаю Сари, то сделаю все, что будет в моих силах для победы. Основные надежды возлагаю на призрачного зверя и кинжал надеясь парни с составником, если что, пострахуют критической ситуации. Почувствовал, как по всему телу прошел холод и поежился. Либо я, либо меня. Но, чтобы максимально увеличить свои шансы в бою, используя все свои подделки, которые успел придумать. Эйр сильно обрадовался, когда понял, что я отправлюсь вместе с ним. Без лишних слов он просто приблизился и крепко обнял. Парни пожали руки. И дальше мы начали усиленную подготовку. Отаскали более-менее заряженные жезлы у трупов, снабдились артефактами, скрытыми. В общем, всем, что могло нам понадобиться в ближайшее время. Выработали стратегию общения, в то время, когда под скрытыми будем пробираться в штаб. Затем обсудили примерный план, как будем туда добираться. И, наконец, выдвинулись в путь. В то время, как возле центра города происходила бойня, Мы выбрали путь с фланга. Скрытые отлично помогали держаться незамеченными, и вскоре мы выбрались к стене. Основная проблема заключалась в том, что штаб эльфов и сортанцев располагался в нескольких километрах отсюда, причем находился в очень неудобном положении, прямо возле скалистого утеса. Насколько мне было известно, там снизу протекала самая крупная река в Гренудии, которая часто использовалась для перевозки товаров и различных посылок. Сам штаб охраняли полки воинов с несколькими тварями. Скорее всего, никто всерьез не рассчитывал, что туда могут напасть. Поэтому живой силы было не настолько много, как мы рассчитывали. Вот только стоило миновать стенку, как попали чуть ли не в самое пекло сражения. Хотя рассчитывали обойти бойню по флангу. Прямо здесь и сейчас разворачивалось такое, что сложно было себе даже представить. С двух сторон друг друга атаковали люди и сортанцы с эльфами. Судя по всему, Саграса побольше сместилась на поле. Видимо, у нас ситуация стала слегка получше, раз смогли оттеснить врага. Это не могло не радовать. В небе виднелись многочисленные магические вспышки, разряды молний, активации плетений и оглушительный рев толпы. Виднелись сильные воздушники, атакующие друг друга мощными заклятиями. «Хорошо, что мы пятеро были подскрытыми», и каждый был подключен по мысленной связи со мной и друг с другом. Развернулась некая ментальная сеть, на поддержание которой тратилось довольно много маны. Но я рассчитывал миновать поле быстро, чтобы не посадить здесь весь источник. Однако он за последнее время подрос так, что потеря энергии пока была не сильно страшна. В этот момент справа от нас вдруг активировалось десяток ледяных ингл, которые тут же устремились в сторону прибывшего отряда сортанцев. Трое из них получили смертельные ранения, остальные болезненно вскрикнули. Настало им прийти в себя, как последовала контратака. В воздухе появились водные сгустки и лезвия, полетевшие на людей. Вмешиваться сейчас было нельзя, поэтому мы в пятером быстро обогнули их и двинулись дальше. Сзади послышались стоны гренудийцев, которые быстро оборвались. Судя по всему, их сразу добили. Хотелось скреждать зубами от злости поскорее бы добраться до нужного места. Уже не терпелось все это закончить. Вот только не успели мы пройти двух сотен метров, как чуть было не врезались во внезапно появившихся земных элементалей. Магические создания активировались и сотрясли землю мощным толчком. Под нами вдруг затрещала земля, по которой быстро побежали трещины. За короткий промежуток времени они расширились до трех метров. Призванные существа вызвали очередное землетрясение, и несколько воинов не удержались и упали в развал. Я заметил, как смечить было тоже не свалился, а вот только его быстро схватил находившийся рядом Марвел. Огненный маг взял друга за шиворот и одним мощным рывком дернул на себя, отталкивая подальше от трещины. эйр Антерил двигался впереди всех и ловкими движениями миновал встречи с врагом. Он же и вел всю группу, в то время как я следил за тылом. Наставник старался выбирать наиболее безопасный путь, хотя сейчас осуществить такое было почти нереально. В один момент перед нами встала колонна из движущихся темных эльфов и чуть было не перегородила путь. Благо Эйр Антерил сумел вильнуть в сторону, и мы попали в небольшое лесо, которое был слева от поля. Судя по всему, там сейчас никого не должно было быть и мы спокойно сможем с помощью него выйти в противнику в тыл. А оттуда уже будет рукой подать до штаба. Самым главным было пересечь линию битвы. После того, как Алона прошла, мы двинулись к лесу. Здесь действительно практически никого не оказалось, кроме небольшого отряда из четырех темных эльфов, которые, судя по всему, решили здесь переждать сражение. И как это интересно, им удалось сбежать из своего полка. Впрочем, сейчас это было не так важно. Вот только мне это казалось ровно до того момента, пока мы все не услышали, о чем они болтали между собой. Речь шла о похищенной принцессе. И не успел я даже обдумать то, что сейчас узнал, как наставник неожиданно выхватил из ножен свой меч и напал на одного парня. Тот даже понять ничего не смог, как от нескольких сокрушительных ударов его броня смялась, и тело оказалось спорото острым клинком. Не став дожидаться, пока эльф уйдет, Эйр скользнул в Транс второго уровня и вмиг расправился с еще одним, практически перерубив тому голову. Остальные два воина поняли, в чем дело, и уже находились в Трансе, пытаясь отразить новую атаку. Тут в дело вступили роб и Змеи, которые поспешили на помощь к наставнику. Хоть нас всех и не было видно, эльфы прекрасно знали, как бороться с теми, на ком есть завеса. Сразу видно, что бойцы тренированные. В тот самый момент по мысленной связи передалось сообщение Эйра. «Никому не вмешиваться, я справлюсь сам!» Оба ученика тут же замерли, не решив ослушаться учителя. Но Антерилу помощь и не была нужна. Он довольно быстро закончил с третьим, а затем вдруг оставил последнего в живых. После того, как защита того слетела, и меч сделал сильный надрез в области плеча, последовала подтечка, и темный эльф свалился на землю, тут же теряя транс. Наставник прижал лезвие к его горлу и снял с себя скрыт. Никто из нас по-прежнему не встревал. «Кто ты?» – застонал пораженный противник. «Что тебе нужно, тварь?» «Нормально общайся со мной», – глухо сказал Эйр и быстрым движением воткнул меч в другое плечо. Парень закричал так, что она чуть уши не заложила. «Ты мне все расскажешь», – прищурился Эйр. «Где принцесса Геонара?» «Что? А мне откуда знать?» «Я слышал, о чем вы только что говорили. Не держи меня за идиота!» Темный на минуту замолчал, сверля антерила ненавидящим взглядом и мурчась от боли. Но затем вдруг выпалил. «Ни черта тебе не скажу! Уж лучше сдохнуть!» «Что ж, ты сам так решил». Пожил плечами наставник. А затем вдруг повернулся в мою сторону и мысленно попросил подойти. Я лишь хмыкнул и снял скрыт. Затем приблизился к лежащему воину. Стоило тому понять, кого он видит перед собой, как глаза эльфа изумленно расширились. «Ты?» — недоумевающе пролепетал он. «Какого дьявола? Нет!» «Держите этого голубчика и не дайте ему умереть!» Сказал я наставнику, готовить к вхождению в аурный режим. Паренек попытался вырваться, но Эй расхватил его так крепко, что у того не осталось и шанса. Оружие из его руки выбили уже давно, а взрывных артефактов в наличии не оказалось. Скорее всего, они были у других воинов, так что сам себя он сейчас не убьет. Все, что ему оставалось, так это орать изо всех сил, пытаясь призвать хоть кого-то на помощь. Однако основная битва была далеко. И никто его не услышал. После того, как я создал ментальный щуп и проник в сознание эльфа, то принялся искать нужную мне информацию. Здесь, конечно, оказалось много всего, но главное все же удалось прояснить. В том числе узнал, где предположительно могут держать принцессу, а также примерно запомнил внутреннее устройство штаба. Затем еще некоторое время все оценил и аккуратно свернул аурный режим. «Все, он нам больше не нужен», — кивнул я наставнику. «Что ты сделал?» В ужасе воскликнул парень. «Ты... ты... менталист?» «Это уже не важно», — ответил вместо меня Эйр Антерил, и за секунду перерезал тому горло. Тело темного эльфа обмякало, и наставник отшвырнул его подальше. Затем вытер меч о ближайшее дерево и вопросительно уставился на меня. Многого он не знал. Так лишь, кое-что слышал. Но, тем не менее, хотя бы эта информация у нас есть. «Хорошо, так куда идти? – спросил змей. «В самом конце штаба есть несколько домиков. В одном из них обычно располагается карцер для пленных. Скорее всего, именно там и держат сейчас Гианару. «Тогда не будем медлить и поспешим туда!» Нахмурился Эйр, после чего вновь активировал скрыт. Я последовал его примеру, и уже совсем скоро мы пробирались через заросли леса, пытаясь выйти к полю. Возвращаться в самое пекло сражения никого из нас особого желания не было, поэтому пришлось идти через многочисленные деревья, кусты и овраги. К счастью, уже через пятнадцать минут лес закончился, и мы вышли в тыл к противнику. В двух сотнях метрах от нас уже виднелись дома штаба, а сама битва шла далеко. Так что насчет этого можно было не переживать. Теперь надо было соблюдать осторожность и делать все аккуратно. Эйр-Антерил, как обычно, шел впереди всех, и, разумеется, первым вошел на территорию врага. Здесь стояли как воины, так и офицеры, которые постоянно что-то обсуждали друг с другом, видимо, битву. Вообще, было удивительно наблюдать то, что они успели возвестись всего за несколько дней. По сути, здесь появилось целое поселение. Да, сами дома хоть и были небольшими, но внешне выглядели вполне симпатично. Их маги постарались на славу. Ведь количество этих самых домиков было немаленьким. Наставник некоторое время бродил от одного места к другому, пытаясь понять, где же этот карцер находится. Я тоже прикидывал возможные варианты, но каждый раз они оказывались неверными. Даже начала было закрадываться мысль, что темному эльфу, у которого я узнал информацию, лапши на уши навешали, а мы теперь пытаемся отыскать того, чего нет. В один момент, когда мы оказались чуть ли не у самого обрыва, Эйр пригнулся и насторожился. Это был конец штаба и, скорее всего, точка нашего прибытия. Мы тоже все остановились и напряглись. А Энтериал вдруг осторожно оглядел здание и мысленно передал. «Вроде это то, что нам нужно. По моей команде». Мы с парнями схватили за рукоятки мечей и приготовились. «Один, два, три!» Наставник быстрым движением распахнул дверь и вошел. Мы последовали за ним. Внутри оказалось довольно просторно, и карцер в подобном месте вполне мог быть. Хоть в самом доме, хоть даже в подвале. Вот только стоило нам всем проникнуть внутрь и внимательно осмотреться, как сразу стало ясно, что дома мы не ошиблись. В самом конце коридора на большой и мягкой кровати лежала принцесса Гианара, привязанная так еще и в браслетах. Рядом с ней была еще одна связанная фигура, но разглядеть очертания было сложно. Единственное, что мог понять, это была девушка. Однако больше всего меня поразило не это. Всего в нескольких метрах от нас За круглым письменным столом сидели трое. Два мага сортанца и никто иной, как Эрдон Несари. Внутри все сразу разжалось при виде этого чудовища. Хотя мысленно я был готов к данной встрече. На деле оказалось немного иначе. Он самым невозмутимым видом обернулся, увидев дверь, которая открылась сама по себе. А затем слегка расфокусировал взгляд. Видимо, перешел на аурное зрение. После чего лишь усмехнулся и расплылся в хищной улыбке. Что ж, этого вполне стоило ожидать. Довольно произнес он, поднимаясь из-за стола. Видимо, темные эльфы иногда на что-то все же способны. Мы в пятером замерли, не зная, что делать дальше. Хотя я заметил, как Эйр уже весь насторожился, намереваясь броситься вперед на освобождение принцессы. Однако что-то его удерживало от такого поступка. После того, как Несари встал и вышел к центру здания, то еще раз улыбнулся, смотря именно на меня. «Сними завесу, Алин. Ни к чему сейчас этих игр!» Спокойно попросил сартанец. Я мгновенно почувствовал, что что-то здесь не так. Воздух заметно сгустился. Мое напряжение подскочило к своему пику. И, как оказалось, это было не без оснований. После того, как наставник понял, что нас рассекретили, то вытащил меч из ножен и бросился вперед. В этот момент Несари просто растаял в воздухе, а его помощники встретили рвущегося эйра. Судя по всему, им было все равно на наличие у нас скрытов. В эту же секунду двери помещения шумом отворились, и внутрь нагрянуло подкрепление из Восьмерых воинов. Похоже, наш план принимает совершенно другой оборот. Глава семнадцатая Интерлюдия. Моргана вместе со своим отрядом оказалась заброшена чуть ли не на самый край анкраса Ей поручили выполнить особое задание. Вот только девушка прекрасно понимала, что осуществить его практически невозможно. Многие эльфики из ее группы уже были мертвы, а она даже не приблизилась к стене. До нее оставались какие-то жалкие 30 метров, но совершить прорыв было очень сложно. Гренудеицы стояли не на жизнь, а на смерть. Многие жертвовали собой ради общего блага, в то время как темные эльфы разбегались, подобно стая овец приведя волка. И какой победы от таких можно ожидать? В эльфаре все было гораздо проще, по крайней мере, по рассказам тех, кто там сражался. Здесь же оказался совершенно другой уровень. В эту секунду на них обрушился внезапно появившийся смерч, Маргана в состоянии транса успела уклониться от столкновения, но еще двоих эльфиек просто раздробила на части. При виде этой картины Эйра недовольно сжала зубы и атаковала человеческого мага.